частично прибывшими из отдела снабжения высшего командного состава Министерства обороны, частично из загашенных немалых серебрянобурских резервов. Основной гость, которого ждали, хотя и был иностранцем, но предпочитал именно русскую традицию. Погуляв по хорошим туркменским коврам квартир, Нокзар присел к столу и налил себе тонкую рюмочку водки. Вероника присела рядом со своей неизменной сигаретой. Они хотели было уже возобновить один из своих тяжких хоть и тягостных, вернее, просто переворачивающих все существа Вероники разговоров, когда в столовую вдруг вошел шофёр Шипчук. Чуб у него был сегодня припомажен. прохаря наочищенные до исключительного блеска, с ними соперничали пуговицы парадного кителька и новенькие торчавшие крылышками лейтенантские погоны. Он явно собирался тут поужинать, хотя его никто не приглашал. Спокойненько, со своим вечным хулиганским перекосом рта, он отодвинул стул, уселся.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 Теперь еще этот Кацо, пижон засранный, появился на горизонте. Ха, бесится баба! Однажды он даже имел с ней веселый разговорчик. — Ну, ты, видно, Вероника, хочешь, чтобы все узнали, какую я себя делал кошечку? Может, еще и про лагерную самодеятельность рассказать югославским товарищам, Во вместо желаемого результата получил в ответ форменную истерику, бросание неподобающими вещами, в частности, не русской книгой. В тот вечер Шипчук по месту жительства, то есть в подвале того же дома, принял четвертинку, начистился и явился, чтобы поставить все точки над и. Верника же, как только он уселся, тут же встала и торжественно в своем блядском платье проследовала на кухню, будто по хозяйству. Теперь Катсо сверлит нехорошим глазом. Наматье、ну, вгляделся играть товарищ Катсо. Посмотрим, кто выиграет. Леонид представился он гостю и с вызовом потянулся за штрафом. А ну.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 Сказал гость таким голосом, что бывший нижний чин Вухры сразу понял, кому, каким голосам извечно подражало лагерное начальство. Это был один из основных голосов. — А как же... <хе> Эй, товарищ, куда же я? Еще пытался он дрыгаться, как полураздавленный муравей, однако уже со стула встал и кителек одернул. Гость вынул из кармана блокнот со страшными буквами, чиркнул что-то, вырвал, протянул. — Завтра придешь на Кузнецкий мост 8, покажешь вот это в бюро пропусков. Все, вали! Когда Вероника заглянула из кухни в столовую, до кучливого шофера больше в ее пространстве не обнаруживалось ничего.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 Но кузар появился почти сразу же после Сокольников. День или два мелькал, не делая секрета из случайности своих мельканей, потом вдруг прибыл с букетом цветов, явно не из подмосковных огородов, а из каких-то спецоранжерей. Вы что, ухаживать за мной взялись кузен? С автоматическим кокетством спросила Вероника, хотя, конечно, уже понимала, какого рода тут идет ухаживания.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 типчики или как она их теперь называла Тургеневские персонажи поджидали ее повсюду плелись по петлям дежурили на лестнице цинично скалились из проезжающих машин в сакольниках теперь казалось что из-за каждой березы торчит национально причастная морда однажды когда они целовались в кабину их вдруг ослепили три сильных фонаря